Глава 19. Таблетка счастья. Путь принятия. Давайте будем честны сами с собой и признаем, что вовсе не выбирали уготованную нам аватарскую судьбу. Нас, как аквариумных рыбок, обрекли на жизнь в замкнутом мирке, с которым к тому же развлекаются обитатели внешнего мира. По сути... Мы являемся заключенными на пожизненном сроке. Причем пожизненном не для наших тел, а для наших сознаний. Однако верно и другое. Мир аквариума представляет собой идеальное место обитания для рыбок. Одновременно комфортное и безопасное. Так что никто не запрещает рыбкам просто расслабиться и научиться наслаждаться своей комфортабельной тюрьмой. По сути, это и есть путь принятия. Но не в том смысле, что вы смиряетесь со своей горькой участью, тупо подчиняясь грубой силе, а в том, что прекращаете попытки изменить окружающий вас мир и вместо этого меняете свое отношение к этому миру. Путь принятия состоит в том, чтобы научиться не просто видеть позитивные стороны аквариумной жизни, но и найти в этой жизни нечто, что является истинной ценностью конкретно для вас. Иначе говоря, счастье придет только вместе с со осознанием своей уникальной роли в игре. Разумеется, не все способны пойти этим путем, причем не только в силу своего мятежного нрава, а просто потому, что то, что для них ценно, может находиться вне жестких рамок аквариума. Таким персонажам придется искать иные способы обретения душевного покоя, о которых мы поговорим далее. Однако подавляющее большинство аквариумных рыбок все же являются добровольными пленниками нашей тюрьмы, а потому способны найти свое счастье в ее стенах. Собственно, само по себе внешнее ограничение свободы вовсе не есть инфернальное зло. Сомневаюсь, что Выпустив аквариумную рыбку в океан, вы тем самым ее облагодетельствуете. Скорее всего, освобождение из аквариума ее просто убьет. В этом смысле стенки тюремной камеры служат рыбке защитой от агрессивной внешней среды. Наша благословенная игра обеспечивает нам именно такое идеальное местечко, где мы можем чувствовать себя защищенными. Разумеется, мы вправе считать наш аквариум тюрьмой, поскольку нам действительно из него не вырваться. Но гораздо прагматичнее относиться к нему как к родному дому. Это и означает принять свою аватарскую судьбу. Свобода она не снаружи, она внутри каждого из нас. Если вы чувствуете себя свободным, то даже железные кандалы – не превратят вас в арестанта. Наши отношение к тем или иным аспектам нашей жизни способны изменить их сущность, так как реальность – это то, что мы полагаем реальным. И искренне полагаем, а не морочим себе голову с целью самоуспокоения. В этом и заключена магия пути принятия. Только если вы действительно верите в то, что кандалы защищают вас, От внешних опасностей они превратятся в полезный гаджет, а иначе так и останутся кандалами. Если вы искренне считаете нашу игру своим домом, а не тюрьмой, то сможете найти смысл своего аватарского существования и стать счастливым. С первого взгляда путь принятия кажется простым и незатейливым. Но действительно, всего-то и нужно, что расслабиться и вообразить себя свободным. Всегда можно убедить себя в том, что запоры на дверях и решетки на окнах служат для нашей защиты, а не для того, чтобы удержать нас в неволе. И пусть там эти тупые тюремщики гремят цепями, мы будем считать этот мелодичный звон музыкальным сопровождением. Увы, все это лишь видимость простоты. А на самом деле, для того, чтобы принять свою судьбу, требуется гораздо больше мудрости и отваги, чем для открытой борьбы. Только тот, кто имеет достаточно мужества, чтобы перестать бороться с жизнью и открыться ей со всеми ее выкрутасами, способен обрести душевный покой. А если вы сомневаетесь в себе и пытаетесь подстраховаться, то лучше даже не пытаться идти путем принятия. Следует отметить, что одним из самых паскудных выкрутасов тюремной жизни – ожидаемо является произвол тюремщиков. Игрокам ведь наплевать на согласие или несогласие аватаров стать прилежными арестантами. Они одинаково дрючат как послушных сидельцев, так и мутарей. Но, может быть, это не такая уж негативная новость? Что плохого в том, что высшие сущности опекают менее развитых представителей иерархии. В конце концов, они должны быть мудрее просто по определению, да и их возможности по управлению реальностью, несопоставимо выше наших. Даром, что ли, мы наплодили столько легенд и религиозных учений про богов, принесших убогим облегенам цивилизацию. А вдруг без этого вмешательства в нашу жизнь мы бы до сих пор жили в пещерах и охотились с дубинками на мамонтов? Трудно спорить с тем, что эти цивилизаторы существенно преобразили нашу игру. Однако тот факт что наша жизнь сделалась под их чутким руководством другой, еще не означает, что она сделалась лучше, по крайней мере, для нас. Приглядитесь к тому, как мы сами цивилизуем представителей низших по отношению к нашим миров. И вам сразу станет понятно, что я имею в виду. Как вы полагаете, красивому спелому помидорчику, столь кардинально отличающемуся от своего дикого предка послена, Нравится, когда его режут на чести, чтобы приготовить салат для высшего по отношению к нему существа. А как насчет сочно луговой травки, которую превращают в аккуратный газон, безжалостно срезая почти под корень? Это я еще не помянула про скотобойни и птицефермы. Цивилизация, говорите? Ну, тогда не нужно возмущаться тому, что людей, как стадо баранов, загоняют в города-человейники, Лишая возможности дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Это тоже следствие деятельности цивилизаторов. Но от чего же вмешательство игроков носит столь живодерский характер? Разве нельзя строить отношения на сотрудничестве, а не насилие? А вы сами готовы сотрудничать с курицей или качаном капусты? Звучит глупо, не так ли? Ну так мы для этих цивилизаторов тоже не лучше кур и капусты. Они нами управляют для собственной выгоды. И об альтруизме тут речь не идет. Неизвестно, как бы люди стали развиваться, если бы нас предоставили самим себе. Возможно, действительно перебили бы друг друга теми самыми дубинами. Однако не исключено, что вместо технократической нам удалось бы создать иную, например, экологичную или духовную цивилизацию. Но это все фантазии. Нет и не может существовать изолированных миров. А потому вмешательство игроков в жизнь аватаров безальтернативно. Они являются неотъемлемой честью нашего аквариума. И если уж вы решили идти путем принятия, то следует принять и этот неаппетитный аспект аквариумной жизни. Могут ли аватары что-то противопоставить действиям игроков? Теоретически, С наиболее близкими в иерархии проявленности игроками аватары способны бороться, как дикая природа подчас способна подавлять ростки культивации отдельных растений, а хищник имеет шанс оторвать башку оборзевшему охотнику. И все-таки, давайте будем честны друг с другом. Иерархия проявленности – это естественный закон, управляющий взаимодействием проявленных миров и бороться с ним ничуть не более продуктивно, чем мочиться против ветра. Получается, нам нужно смириться и покорно терпеть издевательства тюремщиков? И если вы решили, что путь принятия – это путь терпил, то глубоко заблуждаетесь. Разумеется, отношения арестанта и тюремщика сложно назвать равноправными. Однако еще ни одному арестанту не удалось избежать издевательств просто тупым подчинением всем извращенным фантазиям тюремщика. Тот факт, что аватар принимает правила этой игры и отказывается от попыток ее переделать, не должен превращать его в послушного механического болванчика. Только не подумайте, что я пытаюсь вдохновить вас на бунт. Столь неразумные действия ничуть не лучше тупого подчинения. Ведь что бы мы ни думали про дергающих нас за ниточки кукловодов, но по своему уровню развития они превосходят нас на порядке. И все-таки у аватаров имеется средство для обуздания произвола игроков и заключается оно в знании. Для успешного взаимодействия с этой явно превосходящей нашей возможности силой нам следует изучить ее как минимум в тех аспектах, с которыми нам приходится сталкиваться. Мы должны понимать, что движет игроками, что их ограничивает, и уже на этой основе строить свою стратегию. Для начала давайте определимся с критериями, которыми мы можем оперировать, чтобы не наделать ошибок. Закон подобия, по идее, дает нам право экстраполировать знания о нашем мире на все мироздание в целом. Однако и у этого закона имеются ограничения, о которых следует помнить. Наиболее одиозной ошибка при изучении обитателей других миров является перенесение ментальных установок, управляющих нашей игрой за ее пределы. Например, наблюдение за действиями игроков может внушить нам ложные ожидания касательно их высокой духовности, поскольку в большинстве случаев они применяют ненасильственные методы. Однако игровое поведение – это весьма ненадежный критерий, ведь оно ничего не говорит об истинной сущности игрока, а определяется всего лишь правилами игры. Игрокам вовсе не нужно реально быть святыми, чтобы сеять разумное, доброе, и вечное, если это требуется по ходу игрового сюжета. Достаточно чисто формального соблюдения буквы закона. Какими принципами они руководствуются в своей обычной жизни, нам неведомо. Было бы весьма наимно считать, что правила той игры, которая является для игроков родным домом, те же самые, что и в игре в реальность, или хотя бы схожи. На самом деле, каждый мир строится по своим уникальным алгоритмам. Посмотрите хотя бы на наши компьютерные игрушки. Одна предназначена для того, чтобы мочить вражеские танки, а другая, чтобы строить домики или выращивать кукурузу. Вам же не придет в голову выращивать кукурузу на поле танкового сражения или расстреливать из орудий свой огород. У каждой из этих игрушек свой сценарий, свои правила. И мы неукоснительно следуем игровой логике. Однако в реальной войне эти правила не работают. И если на настоящем кукурузном поле окопались враги, то военные изведут урожай кукурузы под корень и без всякого сожаления. В жизни мы ведем себя иначе, чем в игре. И игроки игры в реальность тоже. В игре они вынужденно подчиняются ее правилам. Но это вовсе не означает, что их собственный мир построен по тем же правилам. Если какие-то действия игроков представляются вам неприемлемыми с нравственной точки зрения, просто допустите, что в их мире все это может быть в порядке вещей. Разве вас мучает совесть, когда вы прихлопываете укусившего вас комара или срываете выращенную в своем саду розу? Вовсе нет, ведь эти действия вписываются в наше представление о справедливости. А что об этом думают комары и розы, нам да лампочки. Чтобы правильно реагировать на действия игроков, нужно прекратить сравнивать их с людьми и беззаглядно полагаться на сварганины специально для аватаров – Ментальные концепты. Нет, ничего глупее, чем ожидать от богов проявления человеческих чувств. Например, сочувствия или, наоборот, ненависти. Гораздо правильнее будет относиться к ним как к природному явлению, вроде погоды за окном. Вам ведь не придет в голову бороться с дождем, правда? Вы просто наденете резиновые сапоги и прихватите из дома зонтик. Иначе говоря, найдете способ защититься от тех негативных факторов, которые не в силах контролировать. Кстати, неоправданные ожидания чреваты весьма плачевными последствиями не только в случае взаимоотношений с теми, кто стоит на ступеньке иерархии выше нас, но и с братьями нашими меньшими. Полагаю, те, кто когда-то пытался из самых лучших побуждений погладить озлобленную жестоким обращением бездомную собачку, ожидая от нее ответной дружелюбности, со мной согласятся. Впрочем, В случае с животными и растениями мы все же держимся в рамках здравого смысла и признаем их право жить по своим законам. Например, нам никогда не придет в голову ожидать от хорька, забравшегося в курятник, чтобы он соблюдал право курицы, а от лианы, опутавшей баобаб, чтобы она в своей паразитической сущности. Однако от богов мы почему-то ожидаем Проявление идеальных человеческих качеств, ведь это они прописали для нас соответствующие нормы поведения. Однако у нас нет никаких оснований считать, что они срисовали облик идеального человека с себя любимых. Выходит, нужно просто признать, что мы ничегошеньки не знаем о той силе, которая нами управляет? Вовсе нет. Мы же видим, как они действуют. И значит, можем понять, что ими движет. Стоит только повнимательнее присмотреться к результатам деятельности игроков, как сразу становится очевидно, что эта деятельность направлена на упрощение процесса управления аватарами. Именно с этой целью они и ограничивают свободу своих подопечных, загоняя их в спонтанное развитие четкую, выгодную управленцам структуру. И не нужно возмущаться, мы поступаем С нашими аватарами точно так же. Что бы вы сказали, если бы овощи на вашем огороде росли не на грядках, а там, где им заблагорассудится? Да еще и плодоносили по собственному усмотрению. Наверное, схватились бы за голову и принялись благоустраивать свою собственность в соответствии с персональными представлениями о прекрасном. С нами поступают точно так же. Согласитесь, управлять толпой, да еще и необразованной, гораздо проще, чем самостоятельными разумными индивидами. Так вас еще удивляет рост городов и деградация образования? Но разве мы можем сопротивляться манипуляциям игроков? В конце концов, почитание их как богов совершенно оправдано. Именно таким могуществом, по сравнению с нами убогими, они и обладают. Да, они сильны, с этим не поспоришь. Но даже с богами можно договориться. И подобные взаимовыгодные отношения раньше были вовсе не редкостью. Давайте не забывать, что игроков меньше, чем аватаров. И они заинтересованы в нашем сотрудничестве, чтобы продвигать свои концепты. Иначе говоря, нам есть что предложить игрокам в качестве продукта взаимовыгодного обмена. Просто нужно сохранять здравомыслие и критически относиться к спускаемым из инфополя концептам. Отсутствие критического мышления делает нас легким объектом для манипуляций. Причем внушаемые нам смыслы могут быть и часто бывают разрушительными для человеческого сообщества в целом. Например, упорно навязываемый нам приоритет мнения меньшинства над большинством открывает возможность для внедрения любых извращений под пикантным соусом инклюзивности. А доведенная до абсурда борьба за экологию защищает кого угодно – китов, муравьев, черепашек, но только не человека. Если мы не даем себе труда разобраться, как функционирует наш мир, то ничто не помешает игрокам разобраться с нами, превратив мыслящих существ в стадо тупых баранов. Увы, нам зачастую лень, да и тяжело мыслить самостоятельно, Гораздо проще скачать из инфополя заботливо состряпанный для нас паттерн поведения и считать себя человеком с твердой позиции. На самом деле, наша упертость свидетельствует лишь о нашем инфантилизме, ведь именно так и ведут себя маленькие дети. К сожалению, у большинства аватаров самостоятельности не больше, чем у телевизора, транслирующего программы телецентра. Так стоит ли удивляться тому, что игроки давно уже превратили аватарский ум в пульт управления телевизором? Мы сами позволили им сделать из нас механических болванчиков. А потому мир игры стал для нас тюрьмой. Но такое положение вещей не высечено в граните. Его можно и нужно изменить. Только для этого придется изменить наше отношение к игрокам. Да, они могущественны но вовсе не всемогущие А еще они не являются ни благодетелями человечества, ни исчадиями ада. Игроки – это просто часть нашего мироздания, которую нужно принять так же, как мы принимаем себя. Кстати, тот факт, что аватары гораздо многочисленнее игроков, вовсе не означает, что нужно срочно подхватиться и отправиться в крестовый поход против поработителей. Лучше понять, что их ограничивает, и использовать это знание, чтобы продвигать свои интересы. На нашу удачу создатель игры в реальность предусмотрел механизм, ограничивающий беспредел игроков. Все игры построены на основе определенных правил, и игра в реальность тут не исключение. Правда, никто не удосужился выдать аватарам свод этих правил, но они точно существуют и зашиты в ткань игры в виде алгоритмов, управляющих работой аватарских умов. Знание этих алгоритмов как раз и является самым действенным инструментом для ограничения вмешательств игроков в нашу жизнь. Грамотный хищник никогда не полезет в капкан, если точно знает о его назначении и принципе работы, какой бы соблазнительной ни выглядела приманка. А вот если хищник в принципе ничего не ведает о капканах, то однозначно цапнет приманку и попадется. Увы, в нашей игре невежество не освобождает от последствий неразумных решений. Поэтому изучение ее правил имеет для аватаров самый что ни на есть практичный смысл. Для адептов пути принятия правил игры вообще являются своего рода священным писанием переоценить значимость которого просто невозможно. Наблюдать за функционированием нашей реальности, подмечать закономерности и правильно их интерпретировать – вот тот путь, который позволяет взять собственную жизнь под контроль.